Обе сестры были очень милы, он им улыбался, но между тем отводил глаза и на Алину. Девушка эта всегда занимала его воображение. Над ней он немного подшучивал, случалось и вместе смеялись, но чувствовал неизменно, что вот у нее успеха он не имел. Так и сейчас, спокойная, ровная, странно она привлекала его. От долгой ходьбы... И от смолистого осеннего воздуха она зарозовела, как все, и если матовая обычная ее белизна очень к ней шла, то кровь, прилившая к коже, делала ее еще больше хорошенькой и совсем не холодной, напротив. Тут бы как раз ей подойти, но Пушкин уже ощущал знакомую робость. Это всегда было признаком неподдельного движения чувства, и он с ним не боролся. От Прасковья Александровна не укрылась и тайна это смущение, ничем почти вовсе не выраженное. Она и сама взволновалась и ревновала. За ней, в свою очередь, незамечаемая, со всей свежестью юного любопытства, следила евпроксия. Но вот раздалось на террасе чего-то и показалась корзина в дверях, за ней валерьян. Мальчик похож был на деловитого муравья, толкавшего перед собой огромную тяжесть. Мускулы его были напряжены, щеки пылали. Он не утерпел, чтобы не похвастаться перед матерью, и, рискуя, что она на него заворчит, притащил таки одну кордину суда. В ручку был всунут большущий пук осенней багряной листвы, веточки клена, осины. Евпроксия мигом забыла свои наблюдения и, выхватив этот древесный букет, поднесла его Пушкину, проделав при этом глубокий и затейливый реверанс. Он ее обнял вместе со всеми этими ветками. «Вот теперь уж, наверное, вы стали толще меня!» Он ее часто дразнил, это ее полнотой. На минуту их лица, затерявшись в прохладной листве, сблизились больше, чем это было видно со стороны. Но случилось так вовсе нечаянно и совсем простодушно. Легкому напряжению, создававшемуся в комнате, теперь казалось бы, разрядиться, но внезапно на сцену выступил Валерьян. Когда все любовались грудами нежных, но плотных, холодноватых грибов, мальчик вдруг выпалил Пушкину прямо в лицо, к истинному ужасу старших. А мы повстречали в лесу Сергея Львовича. «А нам Сергей Львович сказал...» «Валерьян, не выдумывай!» — строго поглядела на него Анна. «А я бы выдумать так не сумел. Все слышали, как он говорил». И замолчал, наклонившись бычком и пристально разглядывая собственные ноги. «Ну и что же?» — спросил мрачно Пушкин. «Что ж именно говорил Сергей Львович в лесу близким соседям?» «Да вы знаете сами...» И валерьян красный, надувшийся, поднял глаза и быстро договорил, что вы непристойно махали руками, да как вы осмелились. Ну, знаешь, довольно. Оборвал его Пушкин и отвернулся к окну. Было заметно, как у него вспыхнули уши. И так передышка была вовсе короткой. Горячая ссора с отцом снова его настигала, усугублялась. И от того, что известие это пало внезапно в минуту умиротворения, действие его было особенно острым. Пушкин как бы от боли повел плечами и крепко сжал пальцы низко опущенных рук. — Что щиплешься, дура! — вдруг закричал Валериан на визи. Но мать так взглянула на мальчика, что он мигом замолк. Тогда, среди неловкого общего молчания, вступила Алина и спокойно сказала. Он просил передать, что вам есть письмо, оно у него. Пушкин порывисто обернулся, этого еще не доставало. А что, ежели это письмо от Воронцовой, и оно у отца? И как его взять у него? Как вообще быть после всего, что между ними произошло и что продолжалось? Да, отец продолжал неистовую свою болтовню. Но вот он нечаянно встретился взглядом с, с Прасковьей Александрной. Его поразило, что стояла она, оперши с щекой на ладонь, как деревенская баба, провожающая сына в рекруты. «Я пойду», — сказал Пушкин и направился на террасу. Он так был взволнован и занят мрачными своими мыслями, что даже не простился. Впрочем, в дверях он обернулся. «Постойте, а можно на вашей телеге?» «Конечно». Просковья Александровна хотела бы его удержать, спросить, не вернется ли к ним, сказать, что сама пошлет за письмом, но не посмела. В Пушкине было то самое напряжение, которое порою и старого дядьку его делало немым. В таком же молчании и все вышли его проводить, все, кроме Алины. Она осталась в гостиной, подошла к клавесину и заиграла из сороки воровки. Это была хорошо знакомая Пушкину сцена, как беглый солдат приходит на тайное свидание к дочери, а при судье, забывшем дома очки, читает приказ об аресте отца, изменяя его приметы. Это никак не было связано прямо с его состоянием, но горячая напряженность положения, звуков пронзила его и он быстро вскочил на телегу. Но не за одну только музыку Пушкин был благодарен Алине. Ему вообще было бы лучше, если б из дому за ним не вышел никто. Ему было мучительно, что какая-то часть его «я» словно бы всем приоткрывалась. Ощущение это было и чисто физическим, как если бы в обществе вдруг обнаружилось, что был одет чересчур по-домашнему. — Укрыться скорей. — А к обеду вернетесь? Вдруг осмелела Евпроксия. Пушкин только рукой махнул. Не знаю. Телега загромыхала, и скоро исчезла из глаз за холмом городища Воронича. Осталось в глазах, как горячий седок порой приподнимался, опираясь руками о грязке, будто это могло ускорить езду. — Да, он был простой, но и какой же особенный. Как-то все еще там обернется. Со вздохом про себя подумала Прасковья Александровна, и на вопрос, подошедшей Анна Богдановна, что же делать с грибами, коротко бросила. Мариновать. Какой уж там обед. Предстоящая эта встреча сына с отцом очень ее волновала и сегодня как раз должен вернуться посланец из Пскова. Да и только ли это? Мелкая ревность к домашним своим отошла, но по лицу Александра она поняла, что это было письмо, она не хотела точно догадываться, но, во всяком случае, от женщины, в которую он страстно влюблен, больше того, Внезапно она утвердилась в мысли, этот роман имел завершение. Однако же ей не хотелось остаться и с Анной, и она прошла прямо на кухню. Даже Евпроксия и так как-то примолкла. Она позвала Валерьяна на мировую искать в парке желуди. Усталость была ей незнакома. Чистые звуки России не полнили воздух. Анна еще постояла немного одна и тихо вернулась в гостиную. Она не пошла далеко. И от дверей было видно, на подоконнике сиротливо лежала горстка цветов, оставленных там Александром. Окно было распахнуто, желтая бабочка точно весной присела на них и опять упорхнула на волю. А Пушкин скакал где-то сейчас с дворовой телеге. Алина, играя за спиной, услышала сдержанный звук рыдания и поспешные чьи-то шаги на террасу, но к Анне она даже не обернулась. Она понимала и так все, что творилось вокруг. Она только закрыла глаза на мгновение, тихонько вздохнула и продолжала играть. Пушкин же точно подпрыгивал в тряской телеге, но смятение его чувств было так велико, что он едва различал даже неистовый грохот колес. Когда подъезжали к самому дому, Пушкин приказал лошадь больше не гнать, и колеса телеги тотчас перешли на жалобный скрип. Сквозь него явственно сразу послышался голос отца. Кому-то, сердясь, он говорился. Сколько же раз тебе объяснять, что надо из левого, а ты все свое. Так лучше палец ложиться. А письмо между тем важное и деловое. Пушкин отца наконец увидал. Сергей Львович стоял на крыльце и показывал няне, как перья у гуся изогнуты в правом крыле и как изогнуты в левом. И почему только в левом крыле удобные перья, чтобы писать. Пушкин, еще не слезая, сразу схватил суть разговора. Сам он гусина всех тонкостей не различал и не мог про себя не усмехнуться. Это отчасти, пожалуй, разрядило его напряжение. Няня, слушавшая сергей львович очень внимательно, вдруг обернулась на скрип. Разглядев, кто сидел на телеге, она всплеснула руками и, покинув старого барина, молодо побежала навстречу дорогому питомцу. Тогда поглядел и отец, но не двинулся с места. Он выжидал, чтобы сын поздоровался первый. Руки его как были расставлены, так и остались декоративно. Пушкин легко соскочил на ходу и с размаху обнял рукой теплую нянину шею. — Мамушка, здравствуй! — Что, резали гуся? — А Бурчуку молодому в дорогу. Нынче под вечер, знать, выезжает. — Как разве нынче? — У Пушкина бывали порой такие причуды, он отлично знал об отъезде брата, но вот сделал вид, что не знает. — Так точно, нынче, — не спеша ответил няне От нее дышало домашним теплом и уютом. По-сеннему ватка была заложена в ухи, и на ухо пушкин шепнула, как целовала. — Совсем, что ли? Он понял тотчас, как она без него стасковалась, но, ничего не ответив, обернулся к отцу и поклонился ему на расстоянии. Сергей Львович, однако же, все продолжал выжидать, только привел в движение руки и крепко теперь по обеим сторонам груди держался за отвороты халата. «Здравствуйте, батюшка! У вас, говорят, письмо для меня?» «Оно тебя ждет уже несколько дней». — ответил отец, — но тебя же нет дома, гостишь. И, пожевав сухими губами, добавил, — пакет очень толстый, и даже на свет ничего не видать, только понюхал, духами не пахнет. Тут отнял он правую руку и приблизил к носу длинные узкие пальцы. О, Сергей Львович всегда пребывал на большой высоте пусть попробует сын что-либо ответить, не так-то легко. Пожалуй, поэты для тебя это столь тонко, что и схватить может быть не за что. Но сыну отнюдь не хотел вступать в словесную битву, и попросту он промолчал. Для старшего Пушкина это было лишь полупобедой. — Пойдем, ты возьмешь свой пакет. Немного помедлив... Вымолвил он с разумной строгостью, которая обязывала его положение. И, отняв, наконец, от халата и левую руку, направился в комнаты. Пушкин за ним не торопился. Никак он не ожидал такой встречи с отцом. У Сергея Львовича не было ни тени смущения и ни торопливости, столь ему свойственной. Точно почувствовал он под собою какую-то новую почву. И что за письмо, которое он собирался писать, и для которого даже перо нужно было особенное? — И матушка ваш очень тоскует, — промолвила няню, улучив минутку. — Да никак, вот и сами они. И действительно Надежда Осиповна вышла на голоса. На ней была домашняя барстная косовейка, голова не покрыта. Пушкин взглянул на нее и не нашел в сердце обиды. — Ну, подойди, подойди, — заговорила мать, поглядывая искоса на няню. — Что за пропал? Или у соседей мед слаще нашего? Пушкин поцеловал сухую ее темную руку. — Ну, вот хорошо, а то мы тут завтрего с Ольгой одной. — Ну что ж, ты не будешь больше руками махать? — Да, кажется, я и не махал. Нет, — Нет-нет, нехорошо, — промовил Надежда Осиповна, и нельзя было точно понять, кому же именно относилась сдержанное это укоризна. — Няня, пойди скажи Льву Сергеевичу, что братец приехал его провожать. — Лев им не показал, — подумал Пушкин. — Они ничего так-таки не знают. Третьего дня Пушкин Льву прочитал свое послание к Жуковскому. Тот переписал его и сказал, что покажет родителям что их надо осведомить, что, может быть, это послужит к умиротворению. Пушкин подумал тогда и не возражал. И вот ничего. Но в ту самую минуту, как он это подумал, мать, выждав, пока няня ушла, вдруг необычно вскинула руки и положила их ему на плечи. От старенькой косовейки пахнула на Пушкина детством, Москвой и зимой. Он поднял глаза на нее, и увидел, как дрогнули эти черты. Надежда Осиповна пристально глядела на сына, и видно было ему, как теснились в ней горячие чувства, еще не нашедшие слов. Губы ее шевелились беззвучно. Но ну вот она потянула к себе его за плечи и зашептала прямо в лицо. — Ты что ж, и за правду такое задумал? — Да что же станется со мной, коли ты будешь в крепости? — И она судорожно крепко его обняла и прижала к груди. Пушкин был истинно тронут, но когда она его отстранила, лицо ее снова было спокойное и даже немного насмешливо. И отец говорит, — Экай дурак, в чем оправдывается, да он бы еще осмелился меня бить, да я бы связать его велел. «Матушка, вы посудите, так зачем же было меня обвинять в злодействе несбыточном?» И еще так говорит, «Да убил отца словами». Так и не получило развитие короткое это минута истинных чувств, когда Александра обняла настоящую мать. Снова условности выступали на сцену, и опять зазвучали каламбура отца. И однако же прежде чем с сыном расстаться сказал ему надежда осиповна еще одну важную вещь она даже огляделась вокруг и понизила голос он нынче пишет пещурову ты помолчи он больше не хочет этих обязанностей так вот для чего эти все рассуждения о правом и левом крыле убитого гуся так вот оно важное деловое послание и на сердце у Пушкина несколько отлегло. С отцом в кабинете он был сдержан и ровен, приличен. Наконец и письмо, что его так взволновало, было в руках «Штемпель, Санкт-Петербург» и почерк мужской, незнакомый. Это во всяком случае было спокойнее. Но когда он пришел к себе в комнату и вскрыл его, Неожиданно выпала из середины листок, исписанный мучительно знакомой рукой. Раевский, как видно, упорствовал в жестоком своем обещании надоедать ему письмами, пока не заставит ответить. В послании этом ничего не было нового, и оно было столь же фальшиво, как и первое. Однако ж листок этот был только вложен. Основное письмо было от князя Сергея Григорьевича Волконского, писавшего по возвращении из Кавказа, куда он ездил на минеральные воды. В письме были новости. Генерал извещал его о предстоящей женитьбе. Сидя на подоконнике, Пушкин читал. «Уведомляю вас о помолвке моей с Марией Николаевной Раевской. Не буду вам говорить о моем счастье». Будущая моя жена была вам известна. Как это бывает, когда прошлое глубоко ложится на сердце, оно, встрепенувшись, возникает внезапно столь явственно, что полностью как бы отодвигает все настоящее. Прошлое это ясно не умирало, оно только не движется, стало видением, а в свое время его обтекает, не трогая, не разрушая. У Пушкина это с Марией Раевской совсем по-особому, как если бы была в пределах широкого его бытия, еще и особая, сама в себе замкнутая, утаенная жизнь. Он не анализировал этого чувства, оно и без того пребывало в нем, верное само себе. И как ни странно, у всего этого было и имя, Краткая, но исчерпывающая. Мария. Она выходит замуж. Поставлена точка. Но в их отношениях есть нечто такое, над чем не властно ничто. По крайней мере, так у него. А у нее? Пушкин закрыл глаза и опустил письмо на колени. Так и застал его лев. Что это письмо? — спросил он тревожно. Пушкин ответил не сразу. — А помнишь, — сказал он негромко, — я писал тебе из Кишинева об эту же пору, нет, еще в сентябре, о своем путешествии и о Раевских. Все его дочери прелесть, — тотчас процитировал Лев, щегольнув своей памятью, — старшая женщина необыкновенная. — Речь тут о младшей. — Но как же ты помнишь, однако? — Я цитирую Александра Пушкина, — ответствовал Лев. — Я думал всегда, что письмо это надо печатать. — Пожалуй, но только оно должно быть пространней. — Вот погоди, выпадет снег. Странно Пушкин слышал свой собственный голос, шедший как будто откуда-то издалека. «Я помню оттуда и еще», — продолжал Лев. «Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства, жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался». «Довольно», — прервал его Александр. Однако ж и сам повторил словно эхо. который никогда не наслаждался». Лев перебил задумчивость брата быстрой шуткой. «Ну, а тут милое семейство скоро разъедется, и я первый». Есть наслаждение в отсутствии семейства. Состояние старшего брата казалось ему только задумчивостью. Любушка дальнозоркостью в области чьих бы то ни было душевных движений никак не отличался. И спокойно брата оставил с собой самим наедине. Странное дело, Лев точно был лишний, Мешал он тому, что так внезапно сейчас привиделась Пушкину. Да и в самом деле никого тогда не было, а это значит, что и сейчас быть не должно. И даже Мария сама Пушкина тогда не видала. С необычайной яркостью полновластно встало перед ним это видение девы над морем, открывшееся ему тогда совсем неожиданно. Он спускался с горы и вдруг увидел Марию в белой одежде, на невысокой скале, стоявшую к нему спиной и пристально глядевшую в бушующую темную даль. Он не окликнул Марии тогда, когда она, не заметив его, прошла мимо и позже об этом ей ничего не сказал. Точно какой-то запрет наложил на уста. Твердо он знал, что если об этом начать говорить то надо и продолжать, надо открыть тогда все. Что именно все, этого и про себя Пушкин произнести не решался. Впрочем, того, что не сказано, у обоих у них было достаточно. Но в эту минуту, когда снова вернулись и море, и ветер, гроза, и Мария, все это в нем с огромной силой было готово излиться в живые точные стихотворные строки. И однако же все это прервано было коротеньким зовом — пожалуй кушать. Пушкин крепко взял себя в руки и вышел к столу, внешне спокойный и сдержанный, как он иногда это умел. Напряженность домашних переживаний заметно смягчилась, теперь оставался лишь Адеркас, и письмо к нему было как твердый орешек, который не вот-то раскусишь. Посланный Осиповой все еще не возвращался. За обедом был гусь, и по случаю проводов даже бутылка вина. Старшие были задумчивы. Хотя бы и на несколько дней все же было им беспокойно расстаться с возлюбленным Левушкой. Александр поглядывал порою на мать, и, как ни коротко было мгновение это, там, на крыльце, на сердце теплело. К отцу за столом, однако же, он не обращался не принимая участия в обсуждении новости о женитьбе Волконского. Выпасть вина, Сергей Львович заметно оживился и снова обрел способность шутить. На замечании Надежды Осиповны о том, что жениху клонят уже к сорока, а невести нет еще полных и двадцати, он отозвался очень причудливо. Как-то раз я спросила у одной деревенской старухи, «По ли бабушка вышла-то замуж? пострасти страсти, родимый!» Приказчика и староста собирались меня до полусмерти избить. Пушкин вдруг встрепенулся что-то сказать, но сдержался. Зато совсем простодушно отозвалась Ольга Сергеевна. — А кто ж та старушка? Вопросы женитьбы, замужества жила всегда ее интересовали. — А она порядком-таки помоложе тебя. — Ты ведь слышала? — ответил отец, не отказав себе в удовольствии поддразнить Ольгу. Но ведь Марии Раевскую никто же не принуждал, — заметила мать. Пушкин ответил серьезно и сам для себя неожиданно. Иногда принуждает судьба. Это и было его единственным откликом на весь разговор. Лев не умел собираться. Все за него надо помнить, и на укладку позвали Никиту Козлова. За ним была слава долголетнего путешественника. Руководила же им Ольга Сергеевна. Братья вышли пройтись. Они еще раз горячо обо всем переговорили. Александр произнес и прощальные строки. Лев был стихами растроган и поклялся, что сделает все для побега. «Не вышло у нас, как мы условились. Но я тебя все-таки провожу от тригорского сказал Александр. «А примечание об осле и о дядюшке выбрось». Тут Лев огорчился и очень просил, чтобы оставить про продядюшку. Но Пушкин уже не хотел теперь обострять и без того напряженных отношений со старшими. Младшего сына родители провожали по старине, следили, чтобы кто-нибудь не сел возле печки. Побыв так в молчании, поднявшись, крестились на образа, крестили друг друга и длительно целовались. Сергей Львович из сюртука вынул платок. На этот раз был он действительно влажный. В Тригорском, куда ни подкатили, Когда уже было темно и окна светились между деревьями, проводы вышли другие. Здесь не одна на столе стояла бутылка, и Левушка, крепко подпив, сильно шумел. «Честью клянусь!» — возглашал он, поднявшись. «Что, Петербург, мысли мои и сердце мое здесь, между вами!» «Сейчас из гондола в гондолу, гляди, перепрыгнет!» — смеялась Евпроксия. «Что правда, то правда вези!» «Из Петербурга на Рождестве перепрыгну сюда и буду вас всех целовать, честью клянусь!» Вечер был шумен и весел. Левушка рассыпал свои шутки девицам, но однако же, с Прасковьей Александровной о чем-то успел поговорить и серьезно, и лицо у него было весьма забоченное. Милого брата Лев обнимал без конца и в ухо шептал на прощание. «Ты меня не суди, я ведь хочу, чтобы мирно, чтобы все обошлось!» Я так расскажу в Петербурге. А перстень справлю, я его взял. Я привезу его сам. Пушкин заметил эти таинственные переговоры с хозяйкой дома и смущение льва. Его настойчивый шепот наводил на размышления. Однако же брата он ни о чем не спросил. Когда отшумела коляска, Прасковья Александровна не без задержала Пушкина перед домом. «Вы знаете, неудач сказала она, — Егорка его не застал. Кого не застал? Губернатора. Но оставил письмо? Нет, не решился. Письмо у меня». Пушкин молчал. Лица его в темноте не было видно. Быстро скользнула о брате. Что это значит? Я расскажу, что все обошлось. Точно он знал уже. «Льву вы сказали?» Просковья Александра ничего не ответила. Что ей сказать, когда весь этот план обдуман был вместе со Львом? Стояла она в темноте и смертельно боялась, что Александр обо всем догадается и впадет в гнев. Но Пушкин ничем себя не обнаруживал, и молчание длилось. — Мамочка, спать! — послышался зов из окна. — Это Зизи вечно не кстати. Мать подошла, приказала ей спать и захлопнула раму. Но когда она возвратилась к месту беседы своей с Александром, его уже не было. Лишь в отдалении, по направлению к Соросе, слышен был его энергический шаг.